раздумывая о бездонной глубине океана, о стадах китов, качующих в этой синевато-серой пучине, покинув полярную зону. Их великое множество. Поблескивая мокрыми спинами, они величественно плывут следом за китом, патриархом, гигантом, который, кажется, уцелел еще со времен предшествовавших всемирному потопу. Такой вот кит представлялся несчастному смарту, когда он писал Борясь с волной, огромный кит плывет навстречу мне. Надеюсь, однако, что мы не повстречаемся в пути с подобным стадом Каролины. Вы, очевидно, представляете себе этаких морских мамонтов, пасущихся у подножия вечных гор и пожирающих странный корм в обширных долинах, по которым перекатываются морские валы. Мне вовсе не хочется оказаться в волнах, по милости одного из таких китов-патриархов. Зато вы надеетесь увидеть русалок? Да, хотя бы одну, непременно. И вот как она должна появиться. Поздним летним вечером брожу я по палубе в одиночестве, глядя на полную луну, которая тоже глядит на меня сверху, медленно и величаво поднимаю все выше и выше, и, наконец, застывает на месте, разливая мягкий свет. А прямо под ней, на водяной глади, вдруг что-то Забелеет, заскользит, исчезнет из виду и снова всплывет. До меня донесется крик, это человеческий голос. Я зову вас взглянуть на видение, что возникло над темной волной, прекрасное, как мраморное изваяние. Нам обеим теперь хорошо видны ее длинные волосы, ее поднятая рука, белая, как пена, а в ней овальное зеркальце, оно сверкает, как звезда. Но вот видение подплывает ближе, уже можно различить человеческое лицо, похожая на ваше, Каролина, правильное, тонкое лицо, прекрасное даже в своей бредности. Русалка смотрит на нас своими удивительными нечеловеческими глазами, в их коварном блеске столько сверхъестественных чар. Вот она манит нас. Мужчина сразу ответил бы на этот призыв и бросился бы в холодные волны, презрев опасность ради объятий еще более холодной обольстительницы. Но мы женщины, мы в безопасности. Нам только немного жутко. Она это понимает, видя наш спокойный взгляд. Она чувствует бессилие своих чар, и чело ее омрачает гнев. Бессильной околдовать она хочет нас напугать. Она поднимается все выше и выше на темном гребне волны, предстает нам в своем грозном обличье. Обольстительное чудовище, жуткое подобие нас самих. И вы, Каролина, Вздыхаете с облегчением, не правда ли, когда она, наконец, пронзительным воплем скрывается в морских глубинах. Но, Шерли, почему же она наше подобие? Ведь мы не соблазнительницы, не страшилища, не чудовища. Некоторых женщин считают и соблазнительницами, и страшилищами, и чудовищами, Есть мужчины, которые представляют себе женщин только такими. «Дорогие мои», — вмешалась миссис праер — «вы, наверное, сами не замечаете, что ваш разговор — сплошная фантазия». «Но разве предаваться фантазиям нехорошо?» «Мы прекрасно знаем, что на свете нет русалок. Зачем же говорить о них как о чем-то существующем, реальном? Как может занимать вас разговор о какой-то...» «Призрачной мечте?» «Не знаю», — сказала Шерли. «Дорогая моя, к нам кто-то идет». Мне послышались чьи-то шаги в аллее. Да вот и калитка скрипнула. Шерли посмотрела в окно. «Да, к нам идет гость», — обронила она, спокойно отвернулась от окна и села на свое место. Но легкой румяне сокрасил ее щеки, и в глубине глаз засветился трепетный луч. Она склонила голову на руку, опустила взгляд и словно задумалась в ожидании. Доложили о приходе мистера Мура, и Шерли повернулась к дверям, в которые уже входил гость. Он словно стал еще более рослым, или так показалось, трем женщинам, из которых ни одна не была особенно высокой. Никогда еще за весь последний год он не выглядел так хорошо, как сейчас. Он помолодел, щеки его оживлял румянец. Глаза блестели, да и в осанке появилось больше уверенности, ведь теперь у него возродились надежды на достижение желанной цели. Выражение лица его оставалось энергичным и твердым, но суровость и замкнутость сменились оживлением. Здоровая с мисс Килдер, он сказал ей, «Я только что из Стилбро и решил заглянуть к вам, рассказать, как обстоят мои дела». «И очень хорошо, а то я Вы заглянули к нам как раз вовремя, к самому чаю. Присаживайтесь. Надеюсь, вы уже достаточно освоились с английскими обычаями и полюбили этот напиток. Или вы все еще преданы кофе?» Мур взял предложенную ему чашку. «Я превращаюсь в настоящего англичанина», — заметил он. «И мои прежние привычки понемногу оставляют меня». Он поклонился миссис Прайор почтительно и учтиво, как и подобает кланяться пожилой даме. Затем он взглянул на Каролину, впрочем, уже не в первый раз. Подошел к ней, пожал ей руку и спросил, как она поживает. Каролина сидела спиной к окну, и свет не падал ей на лицо. К тому же сумерки уже окутывали комнату, и девушке удалось ничем не выдать овладевшего ей замешательства. Она ответила спокойным, хотя и несколько сдавленным голосом, продолжая сидеть в неподвижной позе. Никто не мог бы сказать, что она вздрогнула или залилась румянцем, предположить, что она очень волнуется или что у нее сильно колотится сердце. Никаких признаков волнения не было заметно. Они обменялись самым сдержанным приветствием, какое только можно вообразить. Мур занял свободное место рядом с ней, напротив Шерли. Такое близкое соседство лишало его возможности наблюдать за кузиной, и под покровом сгущавшихся сумерек она вскоре овладела собой не только внешне, но и на самом деле справилась с чувством, которое властно заговорило в ней, когда служанка доложила о приходе Мура. «Я ходил в казармы и беседовал с полковником Райдом», — сказал он, обращаясь к Шерли. «Он одобрил мои планы и обещал помощь. Готов был даже предоставить в мое распоряжение больше солдат, чем мне нужно». С меня хватит и пяти. На что мне целый полк, солдат? Они нужны мне для видимости. В основном же я полагаюсь на своих друзей. — И на капитана? — сказала Шерли. — На капитана Килдера? — спросил Мур, улыбаясь, но не поднимая на нее глаз. Некоторая вольность шутки смягчала с почтительностью тона. — Нет. — до капитана Жерара Мура? — который очень верит в доблесть своей правой руки, — возразила Шерли, тоже с улыбкой глядя на собеседника. Вооруженный, к тому же, конторской линейкой, — шутливо ответил Мур, затем продолжал уже серьезно. «С вечерней почты я получил из Министерства внутренних дел ответ на мое письмо. Там встревожены тем, что происходит здесь, на севере, и нас, фабрикантов, упрекают в малодушии и пассивности». Там разделяют мою точку зрения, что в данный момент бездействие и малодушие вредны и равносильно преступлению. Мы только потакаем беспорядкам, которые в конце концов приведут к кровопролитию. Вот это послание. Прочтите его. И вот пачка газет. В них вы найдете новые сообщения о событиях в Ноттингеме, Манчестере и других местах. Мур вынул из кармана газеты и письма, и положил их на стол перед мисс Килдер. Пока она читала, он медленно пил чай. Но хотя язык его бездействовал, внимание не дремало. Он полностью отдавал его двум девушкам, даже не замечая миссис Прайер, сидевшую несколько в стороне. Удобнее всего было ему разглядывать мисс Килдер. Она сидела напротив него, озаренная лучами догорающего заката, четко выделяясь на темном фоне дубовой панели. Щеки Шерли все еще окрашивал румянец, вспыхнувший несколько минут тому назад. Черная кайма опущенных ресниц, тонкая линии бровей, блестящие кудри оттеняли краски ее разгоревшегося лица, делая его похожим на яркий цветок. В ее позе было непринужденное изящество, а ее строгое шелковое платье, падавшее свободными живописными складками, казалось роскошным из-за переливчатого цвета. Ткань платья была выткана из ярких нитей разных тонов. Золотой браслет поблескивал на ее руке, матово-белый, как слоновая кость. Весь ее облик был блистателен. Похоже, что все это не ускользнуло и от Мура, ибо он долго не отводил от нее взгляда. Однако лицо его, как всегда, не выдало волновавших его мыслей и чувств. Человек хладнокровный, он предпочитал сдержанность и невозмутимую серьезность, но, конечно, не грубость, всяким проявлением чувства. Разглядывать Каролину он не мог, ибо она сидела рядом с ним, поэтому Муру пришлось откинуться на спинку стула, и теперь она вся была перед ним. Во внешности мисс Хелстон не было ничего поражающего взгляд. Одетая в скромное белое платье с узкой голубой каймой, не украшенная ни цветком, ни брошью, она сидела в тени, бледная, ко всему безучастная, И даже ее карие глаза и каштановые волосы, проигрывая от неясного сумеречного света, казались сейчас тусклыми. Юная хозяйка дома затмевала ее, подобно тому, как яркая картина затмевает нежную пастель. Со времени их последней встречи она очень изменилась. Заметил ли это Роберт? Неизвестно. Он ничего не сказал. «Как чувствует себя Гортензия?» — тихо спросила Каролина. — Хорошо, но ее тяготит безделье, ей очень не хватает вас. Передайте ей, что я скучаю без нее, но не забываю ежедневно читать и писать по-французски. — Она обязательно спросит, передавали ли вы ей привет. — Вы помните, наверное, что она щепетильно на этот счет и очень ценит внимание? передайте ей самый сердечный привет и скажите, кстати, что если она улучшит минутку написать мне письмецо, то очень меня порадует. А вдруг я забуду? На меня в таких вещах трудно полагаться. Нет, Роберт, не забудьте, это не просто любезность, это от чистого сердца. И, следовательно, должно быть передано в точности. Да, пожалуйста. Гортензия наверняка прольет слезу, Она питает самые нежные чувства к своей ученице иной раз даже досадует на вас за излишнее послушание дядюшки. Дружба, как и любовь, бывает несправедлива. Каролина, взволнованная до глубины души, ничего не ответила. Дай она себе в эту минуту волю, она бы расплакалась и поведала ему о том, как дорого ей все, что с ним связано, что о маленькой гостиной в его доме она вспоминает как о земном рае, Что она жаждет вернуться туда так же страстно, как, быть может, жаждал вернуться в Эдем, изданная оттуда Ева. Не смея, однако, высказать свои чувства, она молча сидела рядом с Робертом и ждала, не скажет ли он ей еще что-нибудь. Давно уже не приходилось ей сидеть вот так около него. Давно уже его голос не воскал ее слуха. Каким блаженством было бы верить, что их встреча хоть сколько-нибудь приятна и ему? Но даже сомневаясь в этом, боясь, что ему скучно с ней, она все же радовалась, как радуется пойманная птичка солнцу, заглянувшему к ней в клетку. Она не рассуждала. Она слепо отдавалась чувству, охватившего ее счастье. Находиться вблизи Роберта означало для нее ожить. Мисс Килдер отложила газеты. «Что ж, эти угрожающие известия печалят вас или, наоборот, радуют?» — спросила она Мура. «Ни то, ни другое, но хорошо, что я предупрежден. Наша единственная задача сейчас — проявить твердость. Должным образом подготовленные мы решительно отразим удар и, надеясь, сумеем избежать кровопролития». Затем он спросил, обратила ли Шерли внимание на одно особенно примечательное сообщение — И когда она ответила отрицательно, подошел к ней, чтобы указать его. Он продолжал разговор стоя возле неё. Из содержания их беседы я стало, что в окрестностях Брайлфилда ожидаются волнения, неизвестно только в какую форму они могут вылиться. Миссис Прайер и Каролина не участвовали в разговоре. События очевидно недостаточно назрели, и не было смысла открыто обсуждать их. Поэтому они не докучали своим любопытством помещице и ее арендатору, не пытаясь узнать все подробности дела. Оживленная и доверчиво беседуя с Муром, Шерли сохраняла присущую ей величавость. Но вот служанка принесла зажженные свечи и помешала в камине, и вся комната наполнилась светом. Теперь стало заметно, что лицо Шерли дышит оживлением, что беседа ее захватила. Однако в ней не было ни тени кокетливости. Какое бы чувство ни питала она к Муру, это было серьезное чувство. Таким же серьезным было и его отношение к ней, и намерения его не оставляли никакого сомнения. Он не прибегал к дешевым уловкам, стараясь ослепить или покорить, однако он, как всегда, оставался господином положения. Несмотря на то, что он старался говорить тихо, Его глубокий голос нередко звучал повелительно, заглушая более мягкое голос собеседницы и как бы невольно и неумышленно подчиняя его себе, так же, как его твердость и решительность, по-видимому, оказывали воздействие на восприимчивую, хотя и гордую натуру Шерли. Мисс Килдер сияла счастьем, говоря с ним, и в ее счастье как бы сливалась радость настоящего и прошлого, воспоминаний и надежд. Все сейчас написанное — ничто иное, как мысли и чувства Каролины. Глядя на Шерли и Мура, она старалась подавить охватившее ее отчаяние, но не могла. Несколько минут назад ее истомившаяся душа вкусила каплю влаги и крупинку пищи, которые могли бы поддержать ее таявшие силы. Но прежде чем она успела отведать роскошных яств, они были отняты у нее и отданы другой. Она же осталась зрителем на чужом Перу. Пробило девять часов. Пора было собираться домой. Сложив свою рукоделие в сумочку, Каролина спокойным голосом пожелала доброй ночи миссис Прайер, которая просила с ней теплее, чем всегда, затем подошла к Шерли. «Спокойной ночи, Шерли!» Шерли вздрогнула. «Вы уже уходите? Почему так рано?» «Уже пробило девять часов. А я не слышала. Но завтра вы придете!» «А сегодня будете спокойны и веселы, хорошо?» «И помните о наших планах». «Да», — ответила Каролина, — «я помню». Но сердце говорило ей, что ни эти планы, ни какие-либо другие не смогут вернуть мир ее душе. Повернувшись к Роберту, она подняла голову, и свет отстоявших на камине свечей упал на ее бледное измученное лицо, такое осунувшееся и грустное. Глаза у Роберта были зоркими, Но если он это и заметил, то не показал виду. «Спокойной ночи!» — произнесла Каролина, вся дрожа и торопливо протягивая ему свою худенькую руку, чтобы поскорее покончить с тягостным прощанием. «Вы идете домой?» — спросил Мур, не взяв ее руки. «Да». «Разве Фанни уже пришла за вами?» «Да». «Что ж, я провожу вас немного. Не до самого дома, конечно». — Не то мой старый друг Хеллстоун, чего доброго, еще пристрелит меня из окна. Он засмеялся и взял шляпу. Каролина начала было возражать, говорила, что не стоит ему утруждать себя, но он прервал ее, попросив поскорее собираться. Она накинула шаль, надела шляпку, и они вышли. Мур дружески взял ее под руку, совсем как в былые дни, когда он был так ласков к ней. — Вы можете идти вперед, Фанни, — сказал он, — мы вас нагоним. Когда служанка отошла от них на несколько шагов, он сжал руку Каролины и заговорил о том, как он рад был встретить ее в Филдхеде, где она, по-видимому, стала постоянной гостьей, надеясь, что ее с мисс Килдер будет связывать все более тесная дружба, и она найдет в этой дружбе много приятного, да и полезного для себя. Каролина сказала, что полюбила Шерли. «Несомненно». Она отвечает вам тем же, и знаете, что, выказывая вам свое расположение, она вполне искренна, ей чуждо притворство и ложь. Ну, а нам с сестрой уже не суждено видеть вас у себя, Каролина? Боюсь, что нет, если только дядя не передумает. Вы часто сидите одна? Да. Мне никого не хочется видеть, кроме мисс Килдер. Скажите, хорошо ли вы себя чувствуете в последнее время? — «Хорошо. Вам следует беречь свое здоровье, побольше бывать на воздухе. Мне что-то показалось, будто вы изменились, побледнели и осунулись. Ваш дядя добр к вам?» «Да, как всегда. Иначе говоря, не слишком, не слишком заботлив и не очень внимателен. Что же с вами такое, скажите мне, Лина?» «Ничего, Роберт», — ответила она но голос ее дрогнул. — Вернее, ничего такого, в чем вы могли бы открыться мне. Вижу, что я лишён прежнего доверия. Неужели разлука сделает нас чужими? — Не знаю, Роберт. — Боюсь, что да. — Но этого не должно быть. Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней? Строка из стихотворения Роберта Бернса, 1759 1796 застольная — Я не забываю, Роберт, в не были у нас уже целых два месяца. — У вас в доме? — Да. — А вам случалось проходить мимо? — Я часто приходила по вечерам к обрыву и смотрела вниз. Однажды я видел, как гортензия поливала в саду цветы, и я знаю час, когда вы зажигаете лампу в конторе, сколько раз я ждала, когда она засветится... Сколько раз видела и вас за столом. Я не могла ошибиться. Ваш силуэт отчетливо вырисовывался в священном окне. Странно, что я не встречал вас. Я и сам ведь нередко на закате брожу по краю лощины. Знаю. Я чуть было не заговорила с вами однажды вечером. Вы прошли так близко от меня. Не может быть. Я прошел мимо, не заметил вас». Я, верно, был не один? Да, я видел вас два раза, и оба раза вы были не один. Но кто же был моим спутником? одной из двух — либо Джо Скотт, либо в лунную ночь моя собственная тень. Нет, не Джо и не ваша тень, Роберт. В первый раз с вами был мистер Йорк, во второй раз та, которую вы называете тенью, Обладала белым личиком и черными локонами, а на шее у нее сверкало ожерелье. Впрочем, я только издали увидела вас, и это прекрасное видение. Не желая слушать ваш разговор, я поспешила уйти. Вы, как видно, бродите невидимкой. Я сегодня заметил кольцо на вашей руке. Это, чего доброго, волшебное кольцо Гиллиса? Впредь засиживаясь поздно вечером в конторе, я буду воображать, что Каролина, наклонясь над моим плечом, читает ту же книгу, что и я, или сидит рядом со мной и вышивает, но по временам поднимает на меня глаза, стараясь угадать мои мысли. Вам незачем опасаться моей навязчивости. К вам я не приближаюсь. Только издали, со стороны, наблюдаю за вашей жизнью». И когда вечером заперев фабрику или ночью, бродя по окрестностям вместо ночного сторожа, я услышу шорох птички в гнезде или шелест листвы, мне почутится, что это вы идете рядом. Тени деревьев по мраке будут принимать ваши очертания. Вы будете мелькать предо мной среди белых ветвей боярышника. Лина, ваш образ будет преследовать меня. Нет, я никогда не буду докучать вам. Никогда не увижу, не услышу того, что вы хотели бы сохранить в тайне. Вы будете являться мне даже средь бела дня, на фабрике. Впрочем, я уже видел вас там, не далее, как с неделю тому назад. Я стоял в одной из мастерских, наблюдая за девушками, работавшими на другом ее конце. И вдруг мне показалось, будто среди них мелькнули вы. Не знаю, что именно вызвало этот обман матерения. Был ли то луч солнца или игра света тени? Я подошел к этой группе, но видение уже исчезло. Передо мной были только две краснощеки и работницы в фартуках. Я не последую за вами на фабрику, Роберт, пока вы сами не позовете меня туда. Но воображение сыграло со мной шуткой в другой раз. Вернувшись домой поздно вечером, вхожу я в гостиную, ожидая застать там гортензию, и вдруг вижу, или мне кажется, что вижу, вас. Уходя спать, Гортензия унесла с собой свечу, но ставни не были закрыты. Комнату заливало яркое лунное сияние, и там стояли вы, Лина, у окна, чуть наклонясь, в вашей обычной позе. На вас было белое платье, в котором я видел вас на каком-то вечере. Мне показалось, что ваше свежее оживленное личико обращено ко мне, что вы смотрите на меня. Я даже подумал, вот подойду к ней, возьму за руку. Скажу, как я рад ее видеть, и поброню за долгое отсутствие. Но стоило мне сделать два шага, как очарование рассеялось. Изменились линии платья, краски побледнели и растаяли. Я увидел только белую занавеску, да покрытый яркими цветами бальзамин на окне. Словом, «сик транзит» — начало поговорки, так проходит слава мирская. А я уже подумала, что это был мой двойник. Нет, всего лишь кисия, фаянсовый вазон и розовый цветок. Пример обманчивости мирских иллюзий. И как только вы, такой занятой человек, находите время для подобных иллюзий? Нахожу. Во мне, Лина, уживаются два разных человека. Один принадлежит миру и делам, другой тяготеет к тихим радостям домашнего очага. Жерар армур это кремень, фабрикант и торговец. Тот, кого вы зовете кузеном Робертом, — своего рода мечтатель. Его интересует не только контора и биржа. Ну что ж, эти два человека, видно, легко уживаются друг с другом. Вы, кажется, отлично себя чувствуете и в хорошем настроении. Озабоченное выражение лица, которое так огорчало меня еще недавно, без следа исчезло. Вы это заметили? Да. Мне удалось выпутаться из многих трудностей, благополучно обойти подводные камни и выплыть в открытое море. И при благоприятном ветре вы надеетесь успешно завершить свое путешествие? Могу надеяться, конечно, но надежда бывает обманчивой. Для волны ветра нет законов. Грозные шквалы и мертвая зыбь Сколько помех на пути мореплавателя! Он всегда должен быть готов ко встрече с бурей. Ну что ж, вы выдержите все. Вы ведь закаленный моряк, умный капитан, искусный кормчий. Вы проведете свой корабль сквозь бурю. Моя кузина, как всегда, безгранично верит в меня. Но я хочу видеть в ваших словах пророчество, а в вас самой ту птицу — которую моряки называют «вестницей счастья». «Хороша вестница счастья. Я слишком слаба и ничтожна, чтобы принести вам удачу. Что толку говорить о том, как мне хочется быть вам полезной, раз я бессильна это доказать на деле? И все же я желаю вам успеха, богатства, настоящего счастья. Кто-кто, а вы всегда желали мне добра». Ну что это Фанни остановилась? Я же просил ее идти вперед. — А, мы уже поромнялись с кладбищем, значит, пора расставаться. А жаль. Если бы с нами не было Фанни, мы могли бы посидеть немного на ступеньках церкви. Вечер такой тихий, такой теплый, что мне не хочется возвращаться домой. И он повернул к церкви. — Но ведь не можем же мы сейчас сидеть на ступеньках. — Пожалуй. Но велите Фанни идти домой. Скажите, что мы идем вслед за ней. Несколько минут не имеют значения. Часы на колокольне пробили 10 Сейчас появится дядя. Он каждый вечер, как часовой, обходит кругом церковь и кладбище. Ну и пускай. Если бы не Фанни, которая знает, что мы здесь, я, право, шутки ради поиграл бы с ним в прятки. Направится он к паперти. Мы притаимся под восточным окном, «Направиться ли к северной стене, мы свернем к южной. Да и за памятниками можно неплохо спрятаться. Чем ненадежны укрытие тот же огромный памятник у Иннов?» «Ах, Роберт, вы сегодня все шутите», — заметила Каролина. «Уходите, уходите скорее», — поспешно добавила она. «Я слышу скрип двери». «Но мне вовсе не хочется уходить. Я бы лучше остался». Но поймите, дядя рассердится. Он запретил мне встречаться с вами. Он считает вас якобинцем. Хорош якобинец. Ступайте, Роберт. Он уже близко. Слышите, он покашливает. Черт побери, у меня как нарочно непреодолимое желание побыть здесь. Помните, что он сделал, когда Фанни со своим... Начала было каролиной тут же осеклась... «Возлюбленный» был то слово, которое она не решалась выговорить. Это могло бы создать впечатление, что она хочет внушить ему определенные мысли, мысли обманчивые и порождающие тревогу. А такого намерения у нее не было. Однако Мур не проявил такой щепетильности. «Когда Фанни гулял со своим возлюбленным, — подхватил он, — кажется, ваш дядюшка угостил его холодным душем из насоса. Он, наверное, с удовольствием угостил бы меня тем же самым» и я со своей стороны был бы не прочь подразнить старого тирана, да боюсь он накинется на вас. Однако должен же он понимать, что есть разница между кузеном и поклонником. О, таких мыслей у него нет, ведь ваша размолвка с ним касается только политики. Мне просто не хотелось бы еще углублять разрыв между вами, вы же знаете, какой он вспыльчивый. Вот он уже у калитки. Уходите, Роберт. Я прошу вас, ради вашего и моего спокойствия. Эта просьба сопровождалась умоляющим жестом и еще более умоляющим взглядом. Мур взял ее сложенные руки в свои, ласково сжал их, посмотрел ей в глаза, шепнул спокойной ночи и удалился. В одно мгновение Каролина очутилась рядом с Фанни у двери в кухню, и тут же тень широкополой шляпы упала на залитую лунным светом могилу. Выйдя из своего садика, священник, прямой как шест, заложив руки за спину, размеренным шагом двинулся по кладбищу. Мур чуть было не попался. Ему пришлось и вправду поиграть в прятки, крадучись, обойти вокруг церкви затем, согнувшись в три погибели, укрыться за величественным фамильным памятником семьи Уин. Ему пришлось прождать там минут десять, опустившись на одно колено и низко пригнув непокрытую шляпой голову но глаза его сверкали веселым смехом, и он улыбался нелепости своего положения. Священник тем временем стоял в двух-трех шагах от него, нюхал табак и сосредоточенным видом взирал на звезды. К счастью, мистер Хеллстон был далек сейчас от всяких подозрений. Его мало беспокоило, как проводит время Каролина. Он этим никогда не интересовался и даже не знал, что ее вечером не было дома. Он полагал, что она, как всегда, читает или вышивает у себя в комнате. Впрочем, в эту минуту она и в самом деле была там, но не вышивала, а с замиранием сердце смотрела в окно, дожидаясь, чтобы дядя вернулся домой, а кузен благополучно покинул кладбище. Наконец у нее вырвался вздох облегчения. Она услышала, как мистер Хайлстоун отворил дверь, увидела, как Роберт пробрался между могил и перескочил через ограду. Только тогда Каролина сошла вниз к вечерней молитве. Когда же она вернулась к себе в комнату, на нее нахлынули воспоминания о Роберте. Спать ей ничуть не хотелось, и она долго просидела у окна, глядя вниз на старый сад, на старинную церковь, на серые безмолвные памятники, залитые лунным сиянием. Она следила за шестием ночи по ее звездному пути долго-долго, вплоть до рассвета. Все время в мечтах она была с Муром. Она сидела с ним рядом, слышала его голос, ее рука покоилась в его горячей руке. Когда же били часы, или раздавался неясный шорох, когда мышка, частые гости в ее комнате, Каролина ни за что не позволяла Фанне ставить мышеловку, шмыгала по туалетному столику в поисках приготовленного для нее сухарика и случайно задевала медальон с цепочкой, кольцо или другие вещицы, девушка поднимала голову, на мгновение возвратившись к действительности — и произносила вполголоса словно оправдываясь перед невидимым судьей. «Нет-нет, я не лелею любовных надежд. Я только раздумываю, потому что мне не спится. Я прекрасно знаю, что он женится на Шерли». Но когда умолкал звон часов, когда ее маленькое протеже забивала свою норку и снова воцарялась безмолвие, Каролина вновь предавалась мечтам — Лянула к своему видению, слушала его голос, отвечала ему. Наконец она стала бледнеть. С наступлением рассвета, когда занялась заря, а звезды померкли, потускнело и видение, созданное ее фантазией. Пение пробудившихся птиц заглушило его шепот. Увлекательную ночную повесть, проникнутую страстным чувством, развеял утренний ветер, и от нее остались лишь смутные шорохи. Образ, который при лунном сиянии казался живым и трепетным, обладал бодростью и свежестью молодости, стал серым и призрачным на фоне аллеющей зари. Он растаял, оставив ее в одиночестве. В полном унынии и изнеможении она, наконец, легла в постель.